Выгода лжецов. У Аристотеля спросили, чего добиваются лжецы? Того, что им никто не поверит, когда они скажут правду, — ответил философ. Сколько зубов у женщин. В отличие от Платона, Аристотеля, как философа, больше всего интересовало устройство окружающего мира. Он не только описал и систематизировал все существовавшие в его жизни, В время науки и даже составил их родовое древо, но придумал совершенно новую дисциплину логику, науку о том, как правильно мыслить. И всё же, хотя Аристотель чрезвычайно высоко ценил эмпирическое знание, он зачастую продолжал делать выводы на основе теоретических рассуждений и далеко не всегда проверял свои догадки на практике. Так философ по какой-то неизвестной причине решил, что у женских особей кос свиней и людей меньше зубов, чем у мужских. Бертрон Рассел заметил по этому поводу. Человек дважды был женат, но так и не удосужился пересчитать зубы во рту у жены. В поисках добродетели После смерти Севсиппа, основанную Платоном Академию, возглавил другой его ученик Ксенократт. которого сказать по правде никак нельзя было назвать активным человеком. Аксинократ и говорили, что он столь же сильно нуждается в шпорах, сколь Аристотель в тормозах. Когда царь Спарты Эвдоминат посетил Афинскую академию и поинтересовался, что это за старик сидит в углу с унылым видом, ему ответили, что это сам Ксенократ, великий мудрец, алчущ искать истинную добродетель. На это Эвдоминат заметил: "Надо же, в его годы всё ещё искать добродетель боюсь, когда он её отыщет для добродетельной жизни у него уже не останется времени хвала без действий перрон эллидский считается основателем скептицизма философского направления последователи которого подвергают сомнению любое суждение об окружающем мире не отказываясь при этом от поисков истины Перрон не был безумным и ничего не принимал на веру ни по вредности натура, а от желания стать по-настоящему счастливым человеком. Счастье, по его мнению, заключалось в атораксии, полном спокойствии духа. Идею атораксии Перрон и его учитель Анаксарх подчеркнули у гимнософистов, индийских мудрецов, научившихся не замечать боль и лишения. Греки познакомились с их концепцией во время похода Александра Македонского в Индию. Принцип атараксии лучше всего иллюстрирует забавная история, приключившаяся однажды с нашими философами. Как-то Анаксарх и Перон брели через болото. Люди не решались ходить этой дорогой, боялись сгинуть в топи. Философы Предупреждали об опасности, но они восприняли предупреждение со свойственным им скептицизмом. Кто знает, где нас подстерегает настоящая опасность, и бесстрашно двинулись в путь. И вот Анаксарх угодил в трясину и начал тонуть. Видя, что его спутника вот-вот засасёт алчное болото Перон, как ни в чём не бывало, пошёл дальше. К счастью, Анаксарху удалось спастись. Выбравшись из трясины, он догнал своего ученика и от души похвалил его за хладнокровие и безмятежность духа достойный истинного скептика. Рожеполь Друа и Жан-Филип де Тоннак немного домыслили этот анекдот, приписав А낙сарху такие слова. Я не уверен, что эти Заболочные земли и вправду тая та опасность, однако не исключаю, что так оно и есть. Удары судьбы. Зенон Китионский основал стоицизм. Сторонники этой школы собирались вместе именно у импонируемым раскрашенным портиком, отсюда и пошло его название, ведь портик по-гречески стоа. Согласно стоикам, миром правит вселенский разум. предопределяющий любое событие. Никто не властен над судьбой. Судя по всему, раб Зенона был неплохо знаком с его доктриной. Когда его поймали на воровстве, он заявил в свое оправдание. «Видно, это моя судьба — стать вором. Верно, — согласился Зенон. А еще твоя судьба — отведать кнута». «Слушать больше, чем говорить».